Придется вам в ближайшее время заказывать панихиду по двум небезызвестным вам личностям. Он сильно затянулся, при условии, конечно, если согласитесь на мои условия, а то и вас постигнет та же печальная участь. Алексей погиб. Она поднялась с кресла и, схватившись за горло, почувствовала, что задыхается. Увидев ее побледневшее лицо, Саша цинично ухмыльнулся. «Большим пакостником оказался твой Алексей, и папаша тоже еще тот фрукт. Вместе их взяли и на одной елке вздернули. Но не я. Я перед тобой чист как стеклышко. Шакалы Шархана их в тот же вечер накрыли». Лена насмешливо посмотрела на него. «А ведь я вправду испугалась. Но стоило тебе сказать про елку, и я успокоилась. Думаю, не позднее завтрашнего утра и отец и Алексей будут здесь». Саша вскочил с дивана, но для тебя, к сожалению, это утро может не наступить. Он подошел к дивану и внезапно опустился перед ней на колени, обхватил сильными пальцами ее руки. «Лена, милая, ты должна меня понять. Я люблю тебя с того момента, как впервые я увидел на свадьбе. Думаешь, мне для чего все эти деньги нужны были? Конечно, братьям немного помог, машину купил. Все эти ларьки, магазины, от них доходу кот наплакал». От одного откупишься, от другого. Верки на босоножке еле хватало. А тут познакомился с одним, скорешились. И вот, почитай, уже два года...» Он притянул ее к себе и, глядя на ее потрясенное лицо, тихо проговорил. «Только скажи, и завтра мы с тобой будем в Монголии. Проблем с документами никаких. Можешь выбрать любой город в Европе, Азии, Америке. Обещаю». На те деньги, что у меня есть, мы заживем, как нам хочется, в любом месте мира. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Лена с презрением оттолкнула его. Три года прожил с женщиной, которая тебя безумно любит, которой ты и при мне, кстати, постоянно клялся в любви. И вдруг заявляешь, что любил меня все это время? Я однажды уже сказала тебе, что думаю об этом, и не боюсь повторить снова. Ты мерзавец. Ты самый низкопробный негодяй. Если во имя своей любви лжешь, изворачиваешься и, самое главное, убиваешь людей. Я ведь узнала брелок, который ты потерял на озере. И о пропавшем караване ты узнал из письма, которое украл из моего портфеля. Вот теперь все встало на свои места. И, думаю, Герман скоро тоже решит эту шараду. Стоит только вере вспомнить синюю блестящую штучку на ключе от твоей Мазды. А что мне вспоминать, если я сама ее в районе покупала?» Верка собственной персоной появилась в дверях гостиной. Неспешно миновав оторопевшего супруга, она опустилась в кресло напротив, насмешливо взглянула на него и поправила на коленях карабин. Повернувшись к Лене, пояснила, «Прихватила на всякий случай, а то теперь такие мужья пошли, палец в рот не клади, по локоть руку оттяпают». «Ну что ж ты замолчал, дорогой Сашуня? Продолжай!» Она спокойно и даже слегка улыбаясь, смотрела на раздосадованного и рассерженного Сашуню. И только маленькая синяя жилка, дрожащая на виске, показывала, с каким трудом дается ей это спокойствие. «Ну давай, развивай тему!» И, заметив, что его рука поползла к пистолету, слегка приподняла карабин. «Прежде чем ты к нему притронешься, я из тебя дуршлаг сделаю». Вера. Лена попыталась ей все объяснить, но подруга махнула рукой. Не трать время на оправдание. Я прекрасно все слышала, и предоставь теперь мне самой с этим стервецом разобраться. Она стволом карабина столкнула пистолет с тумбочки. Возьми-ка лучше пистолет. А то не дай бог, мой бывший муженек захочет перейти к активным действиям. Саша окончательно пришел в себя. — Вера, я считаю, нам следует объясниться. Он приподнялся с дивана и вдруг в прыжке попытался выхватить пистолет из рук Лены. Тяжелый приклад оказался тверже, чем его живот, и, выпустив со свистом воздух из легких, согнувшись пополам, Саша с открытым ртом рухнул на пол. Лена подскочила к Верке и встала рядом с ней. Подруга годливо сплюнула. — Вот и кончилась любовь, кончилась морока, — сказала Верка и повернулась к Лене. Честно говоря, Ленок, я давно заметила, что он к тебе неровно дышит, но все надеялась перебеситься, а оно вон как все обернулось.